а не плоская и висит в пространстве, могут разрушить веру в тех богов, что созданы лишь человеческим воображением. У мудрого познание не сокрушит веры в величие мира и целесообразность его законов, которые так хорошо чувствуют поэты и художники. Глупец лишится всякой веры и скатится в черную яму бессмысленного животного существования. К счастью, тупость невежд спасает неосторожных открывателей истины. Им просто не верят или осмеивают, как получилось с вашим философом Анаксагором, впервые в Элладе учившим, что солнце — раскаленный шар. От этого смешного заблуждения даже великая его мысль о нус, мировом разуме, совпадающая с нашей философией, не оказала на Эллинов заметного влияния.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 Или Сип и Тайс с умолкли.